Глава седьмая. Инфантильный. Ощущение парения, погружения. Очнувшись, он почувствовал себя плавающим в воде, бесконечно погружающимся в глубину. Дна не было. Он ощущал тяжесть огромную, но вместе с тем неосязаемую тяжесть, а потом вдруг невесомость. А, плохо дело, подумал он. А, что это? Что происходит? Так темно. Ничего не вижу. А еще не могу пошевелиться. Или могу? Нет, вроде бы получается пошевелить руками и ногами. Но кажется, тут тесно. Я спал? Я где-то лежу? Нет. Но разумеется, и не стою. Тело лежит под углом, голова ниже ног. Словно я где-то застрял. Вроде того. Кажется, позвать на помощь будет плохой идеей. Почему? Враги. Точно. Я не смогу защититься, если меня здесь найдут враги. Но кто мои враги? Кто они? Что это было? Я... Что я делал? Вроде ничего особенного. Принял душ, высушил волосы и сел смотреть телек. Потом сеструха с чем-то пристала, я огрызнулся. Ушел к себе, валялся, копался в телефоне. Мне позвонил Юки, жаловался, что ему не выкрутится. «Да нормально все образуется», – ответил я тогда. Сеструха опять принялась мне что-то выговаривать. «Да хватит ты мне что, мать?» – сказал я. А она тогда? Потому и говорю, что мама нет. А я что, просил? Я тебя вообще ни о чем не просил. Мне о тебе ничего не надо. Перестань, буркнул я. Что, надоело? Ну да, надоело. Тогда возьми уже себя в руки. Со мной все нормально. В каком месте? Во всех. Знаешь, я смотреть на это не могу. Такой здоровенный и так раскисаешь. Ничего я не раскисаю. Да, конечно, задал Бала. Почему-то только тебе такое кажется. Следи-ка за языком. Да, да. Нет, да чего же ты меня все-таки бесишь? Ты не устала беситься из-за каждого пустяка. А ты что, не видишь? Конечно, устала. У меня сил уже на тебя нет. Ну так, оставь меня в покое. Не могу. Ты сам это знаешь. Нет, я серьезно, со мной все нормально. Сказал парень, который даже еду себе нормально приготовить не может. «Ну я же питаюсь, иначе не вырос бы таким высоким». «Да уж», – пробормотала она. «Моя старшая сестра совсем маленького роста, и не просто по сравнению со мной. У ней меньше даже чем метр шестьдесят, наверное, метр пятьдесят пять. Так что, по-моему, она маленькая даже для женщины. Когда мы стоим друг перед другом, вот так, как сейчас». Ей приходится запрокидывать голову, чтобы смотреть мне в лицо. Впрочем, сеструха не просто низкого роста, она вся как маленькая зверушка. Эти ее темные и огромные, несмотря на небольшую голову глаза, ее маленький рот, ее волосы, которые она то отращивает подлиннее, то подстригает коротко. То с какой легкостью у нее меняется настроение, то какая она при своей миниатюрности, полноватая. Да, она моя старшая сестра. И не может быть никем иным. Но по виду этого совсем не скажешь. Возможно, раньше это было не так. Но если кто-то увидит нас с сеструхой вместе сейчас, то вряд ли догадается, что мы брат и сестра. Не то, чтобы это имело хоть какое-то значение, но мы совершенно не похожи на родственников. «Ты так вырос», – сказала сеструха. «Чего это тема нас сентиментальность потянуло?» «Ну, мама ведь была высокой. Потому я всегда ждала, что и ты тоже вымахаешь. Знаешь ведь...» Как говорят, если мать высокая, то и сын вырастет высоким? А, ну да, говорят. Тетя Яцка, мне это постоянно твердит: Но вот что ты станешь настолько большим, я не ожидала. Ну это же не я решил таким вырасти. Наоборот, постоянно пытался убедить свое тело становиться. Пока в тебе нет 182 см, все нормально. Но чуть больше и начнешь биться головой обо всё подряд в этой стране. 182? Откуда такая точность? «Просто один мой друг всегда говорит, что все, кто ростом 183 см, постоянно ходят с ушибленной головой. А у тех, в ком 182, уже нет никаких проблем. У тебя такие высоченные друзья? Ну, я же играл в баскетбол, так что знаю многих рослых. Но невысокие среди моих друзей тоже есть». «Уходишь?» – спросила она. «Ага, бездельник». Сеструха, когда злится, всегда так смешно надувает щеки, как маленькая. Это еще одна я черта, полностью выпадающая из образа старшей сестры. Но эта старшая сестра, совершенно не похожая на старшую сестру, устроилась работать в солидную фирму, усердно работает и много зарабатывает. Дома она всегда ходит в шортах и футболке, но на работу надевает деловой костюм и собирает волосы в строгую прическу. Я ухватил сестру хину щеку и потянул: Эй! воскликнула она, отбрасывая мою руку. Перестань! Да-да! Надоел! «Ну ладно, я ушел. Ложись лучше спать». «Ну, конечно, лягу», – огрызнулась она. «Мне-то завтра на работу». «Надеюсь на твой усердный труд». «Бесишь». Я вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. В коридоре нашего многоквартирного дома стояла мертвая тишина. Самый неприятный для меня вид тишины. Такой, при которой кажется, что уши будто бы заткнуло плотной ватой. Перед тем, как умерла мама, я целыми днями не уходил из больницы. Мне говорили, что оставаться на ночь это против правил или что-то типа этого. Но я просто ложился в коридоре или на кушетку в приемной, И ни одной из дежуривших по ночам медсестёр не возражала. Иногда они даже говорили со мной. В больнице, очевидно, даже ночью оставались люди. Но если только что-то не происходило, там стояла странная, невыносимая тишина. Стояло бы пойти домой, но я чувствовал себя обязанным остаться. Словно это был мой долг. Мне казалось что мама умрет, если я уйду. Не было никаких рациональных причин в это верить, просто ощущение И в то же время я не хотел присутствовать при смертном адре матери. Мне было неприятно смотреть, как она угасает. Я знал, что рано или поздно она умрет, но не был готов это принять. Печали я уже давно не чувствовал, ведь мама не просто заболела. До того она уже несколько раз переносила операции против рака. В детстве я каждый раз плакал, когда она ложилась в больницу, но это осталось в прошлом. Я ненавидел больницу, но что-то не позволяло мне уйти. Все время, пока мама лежала в больнице, сестра ходила в школу. Когда в конце концов матери стало совсем плохо, сестра сказала, что я должен вызвать отца и сестру. Я позвонил им, но они не ответили. Тогда я позвонил на работу отцу и в школу сестре. Сестра ответила сразу, а отец по телефону сказал, что задержится. «Что ж, сейчас полдень», – спокойно подумал я. «Вряд ли он у любовницы». «Наверное, занят на работе. У отца была любовница столько, сколько я себя помню. Я знала это, и сестра знала. И мама знала тоже. Как ты мог оставить мать вот так и найти другую женщину?» Спросил я его однажды. «Вряд ли ты поймешь! Просто ответил отец. Вместо того, чтобы выругать меня. «Да и не ожидаю этого». Но иначе я не смог бы сохранить душевное равновесие. В итоге отец все же успел. Но мама потеряла сознание задолго до того, как остановилось ее сердце. Так что особой разницы не было. Сестра рыдала, как дитя. В отца тоже стояли слезы. Я плакать не мог. Этот тихий коридор, в котором я стою сейчас, напомнил мне то, что я пережил тогда. Если одним словом, тоску. Мне было неприятно находиться там. И единственным моим желанием было, просто чтобы все это поскорее закончилось. Я быстро прошагал по коридору и вызвал лифт. В лифте проверил телефон, а потом... «А что потом?» «А? Что это было?» «Его что-то тревожило?» «Нет, его ничего не тревожит. Только что-то здесь было. Оно должно было остаться, но теперь его нет. Исчезло!» «Сеструха!» «Я?» «Стоп, что?» «Сеструха!» «Он только что сказал, сеструха?» «Если да, то, наверное, речь о сестре. О старшей сестре. У него была младшая сестра. Он смутно ощущал, что был не единственным ребенком в семье». Но задумавшись, он понял, что не знает, был ли у него старший брат или же старшая сестра. Вспомнить, разумеется, не удавалось. У него была старшая сестра? Та, которую он называл Сеструха. Мне это словно причудилось. Пробормотал Кузок. Как бы то ни было, одно ему известно точно. Сеструха там или кто, но здесь нет даже товарищей. Он один. А еще он не знает, где это здесь. Как он оказался один в этом темном тесном месте? Думай, скомандовал он себе. Если не удастся вспомнить даже это, то тело плохи. Голова болит. При малейшем движении в висках начинает пульсировать боль. И не только голова, шея тоже. Шлем по-прежнему на голове. Он не снимал его. Он бежал. Точно, мы убегали от Форган. Что произошло дальше? Неизвестно. Он очнулся и обнаружил себя в таком положении. Как бы то ни было, нужно выбираться. Выбираться из этого места – а получится ли? Как выбираться? Сначала. Да, первым делом – ситуация. Необходимо оценить ситуацию. Харухира всегда так говорит. Вокруг темно. А значит, придется ориентироваться на ощупь. Кузак попытался, и тут его ударило осознание. У него пустые руки. Ни меча, ни щита. Серьезно, все очень плохо. Ему захотелось позвать на помощь. Захотелось, чтобы кто-нибудь спас его. Но этого не будет. Никто не поможет, он один. Он уже был один тогда, когда погибла его первая команда. Но это было в Артане, среди людей. Кроме того, он тогда искал Харухира. Он хотел, чтобы кто-то спас его. Но кого искать помощи теперь? На этот раз все иначе, здесь никого нет. Скорее всего, прошло уже довольно много времени. Может быть, Харухира и остальные ищут его, просто пока еще не смогли найти. Если оставаться здесь, то рано или поздно его найдут. Но нет, пожалуй. Рассчитывать на это значит проявлять чрезмерный оптимизм. Запах землянистый. Но вокруг кажется не мягкая почва. Левая рука касается чего-то влажного. Правая рука касается сухой поверхности. Скорее неровной стены, чем крутого обрыва. Слева откос поднимался под довольно высоким углом. Но не кажется непреодолимым. Вроде. Не попытавшись не узнать. Попробую, решил он. Иного выхода нет. Первым делом он развернулся в тесной яме головой вперед. Затем медленно начал крабкаться вверх по склону. Несколько раз он был готов сдаться. Каждые несколько минут, нет, каждые десять секунд, в голове принимались роиться мысли. «Я тут больше не могу. Не хочу, все кончено. Хватит. Плевать, я умру. Убейте у меня уже кто-нибудь». «Но что с того? Увы, здесь его никто не спасет, Никто не поможет». Отчаяние и бессилия лишь опустошат его. Вот бы кто-то утешил его, унял его слезы. Но это попросту невозможно. Так что у Кузока не было сил плакать. Он не ощущал в себе силы выбираться. Ему лишь хотелось сбежать от сложностей, от боли, одиночества, неопределенности и страха. Он хотел освободиться. Он понял, выход уже рядом, воздух изменился. Сверху тянуло влагой и прохладой. Выкарабавшись, он перекинулся на спину и какое-то время безучастно смотрел вверх. «Постойте, я ведь жив, да?» Высоко в небе мерцали бесчисленные звезды. Воздух был такой ясный, что казалось, до небосвода можно дотянуться рукой. Но звезды, такие близкие на вид, совершенно не давали света. Темнота. Окружавшая кузок, бескрайная темнота давила, удушала. Впрочем, удушье было мнимым. На самом деле, дыханию ничто не мешало. Все тело болело, но по крайней мере он жив. Кузак сел и попытался снять шлем. Шея болела при каждом повороте головы, но ни тошноты, ни головокружения он не чувствовал. Без шлема стало гораздо легче, так что Кузак решил унести его под мышкой. Он встал и попытался сделать шаг. деревьях вокруг не было, похоже он на открытом пространстве. Поляна более-менее ровная. И хорошей невысокой травой. Видимо, Козак провалился в расселину и потерял сознание. Шагать нужно осторожно, будет неприятно упасть еще одну. Где он находится неизвестно. Козак не имел ни малейшего понятия. И даже оружие, которое можно было бы использовать для самозащиты, он потерял. Положение сложно назвать как-то иначе, чем ужасным. Что теперь? Ответить некому. Придется думать и действовать самому. Ну, я справлюсь. Хотелось бы в это верить, но что-то не выходит. И все же кузок пошел вперед. Из темноты до него доносился стрёк от насекомых и голоса птиц. Не та тишина, которую он сам, сам не зная почему не выносил, такая, при которой кажется, что уши будто бы заткнулись плотной ватой. В этой темноте не настолько тихо. Уже этим здесь намного лучше, чем в той яме.